Глава 3 Знакомство с империей эльфов. Открыл глаза я в каком-то небольшом домике из деревянных бревен. Кроме того, что он был очень маленький, едва ли 20 квадратных метров, домик был довольно уютным. На окнах вполне пригодное остекление. Когда я сел, то увидел, что за окнами были высокие деревянные и каменные дома. Как я понял, вокруг домика имелся дворик в пару соток, не более. Но иметь такую недвижимость прямо в густонаселенном городе, судя по соседним постройкам, дорогого стоило. Дворик окружала трехметровая каменная стена. Внутри самого дома все было довольно прилично, но просто. Голубые занавески, белая скатерть на столе... Несколько табуреток. Я лежал на большой кровати, заправленной белой простынёй. Мирослава мирно лежала рядом и медленно открывала глаза. — Ну что, проснулись? — где-то рядом прозвучал голос Лейта. Вскоре появился и он, сам войдя в дверь. — Типа того и где мы, — ответил я, принимая сидячее положение. «В Эльфийской империи подробности получите из этого свитка», ответил хранитель и протянул мне свиток. «Также в этом свитке все, что нужно вам знать о вашей легенде, и также все, что вам нужно знать о самой Академии. В общем, вы будете моими племянниками, которые раньше жили в маленьком герцогстве почти на окраине КВВ. Никто не должен знать, что вы из мира» который еще даже не столкнулся с катастрофой. «Стоп!» — помотал я головой. «Эльфийской? Здесь живут эльфы?» «Да», — улыбнулся Лейд, «я знаю, что у вас в мире они практически мифические существа, но ты уже видел свою Элеонориэль и понимаешь, что эта раса реально существует». «Хм, понятно», — проворчал я. А как мы здесь оказались? Скажем так, Лейд постучал пальцами по столу. У меня есть свои ходы, о которых вам не нужно знать. Через два месяца вы поступите в Международную Академию Порядка. Она находится в имперской столице. А пока вам нужно привыкнуть к миру, который уже встроился в общую систему КВВ. Не пытайтесь ничего узнать о том, что ждет вашу планету. Рассказывать об этом здесь не принято. Начнете расспрашивать, возникнут лишние подозрения. И да, вот вам браслеты, наденьте их перед выходом. Они скрывают ваш ранг и титул, а также частично уровень. Слишком бедно вы выглядите для аристократов, пусть и не особо высокого уровня по местным меркам. И вот вам пространственные сумки. Здесь они очень дороги, не светите ими лишний раз. Да и в крупные города с этими браслетами не суетесь. Максимум в столицах или в еще меньших городах гуляйте. Слушай, Лейд обратился к мужчине. А зачем мне все это нужно? Учеба в академии в другом мире. — Рес, твой мир очень маленький, — со вздохом сказал лейт Я долго к этому готовился. У меня есть и другие, так сказать, младшие партнеры, но твой потенциал на данный момент самый высокий. Видишь, я даже потратил свою квоту на ученика в академии на твою жену. Скажу честно, ее личный потенциал даже перспективнее твоего. И удача. Однако в этом мире все решают большие силы. Да, некоторые люди, которых я готовил, меня предали и забыли, но по большей части они просто не справились. Сила других миров сломала их решимость, разбила их армии, обратила в бегство. Я уже много лет безуспешно пытаюсь восстановить свой мир. Я не уверен даже на 50% в твоем успехе, а также в том что ты действительно поможешь мне, когда получишь необходимую силу, но я обязан постараться. «Академия нужна тебе для того, чтобы обрести связи. В одиночку ты не справишься. Тебе нужны союзники и защитники. Я не уверен, что ты обретешь их здесь, но попытка лучше, чем бездействие». «Ну все, в свитке есть все, что тебе нужно знать. Осваивайся пока, а я пошел». С этими словами Лейд разорвал ткань пространства и исчез в трещине. Я остался сидеть на кровати, сзади меня обняла Мирослава. Я положил свою руку на ее и похлопал. слышала поинтересовался у нее?» «Да», — ответила девушка. «Что скажешь?» — А что говорить, он прав, будем действовать так, как он сказал. Я лишь хмыкнул в ответ и взял браслет со стола. Он представлял собой довольно простое на вид бронзовое кольцо из двух половинок на защёлке. Я надел его и помог надеть Мирославе, а потом мы принялись учить свою легенду. Через пару часов я услышал урчание живота рядом. Голодна улыбнулся я. «Чуть — Чуть-чуть. Смущенно призналась Мирослава. «Ладно», — сказал я и потрепал ее по голове. «Хорош тут сидеть, за пару месяцев выучим, а пока можно и прогуляться». Город оказался большим, очень большим. Однако, хоть по классификации КВВ он являлся столицей второго уровня, на самом деле это был лишь маленький провинциальный городок на каких-то два миллиона жителей, Управляла им, как и двумя сотнями прилежащих регионов, векантеса второго уровня, назначенная императрицей эльфов. Вообще, в этой эльфийской стране, которая называлась Эльверийской империей, многие государственные посты занимали именно женщины, ну и, естественно, никакой толерантности в отношении к другим народам. Все важные посты занимали исключительно эльфы, впрочем как я понял то же самое относилось и к другим империям как не людей так и людей то есть назначенный мною кентавром автономный округ скорее являлся исключением чем данность вопреки ожиданиям столица кимберия не путать с реальной столицей государства имперской столице первого уровня эльвиолом город в котором находилась резиденция лейта купленная им незапамятные времена Когда Кимберия была только великим городом пятого уровня, располагался на равнине, а не на деревьях. На огромных деревьях располагались более крупные города, населенные преимущественно эльфами разных народностей, а здесь жило большое количество мигрантов, среди которых было много тех, кто не был учтен в городской статистике, особенно людей, поэтому мы не особо выделялись на общем фоне. Но прежде чем выйти на улицу, я решил проверить свои возможности. Попробовал перенестись на СЗ. Получилось. В интеллектуальном меню увидел, что могу перемещаться теперь в земной мир на территории КВВ, саму планету Земля и в Эльфийскую империю. Был у меня один резервный слот под предметы, и он теперь ушел на браслеты мой и Мирославы. По сути, они одинаковые были. Возможность легко возвращаться не только на мои территории, но и на землю в текущих условиях для меня была манной небесной. Пространственные сумки я тоже уже мог перемещать на ЭЗ, вот только все предметы из нее выпадали при перемещении, кроме тех, которые доступны для перемещения. К сожалению, обычного свитка из местной бумаги среди них не было, не догадался. Вернулся к эльфам. Свиток с легендой, придуманной летом, тщательно спрятали в доме, затем вышли в город. Я глянул на жужжащую вокруг толпу людей. Основная масса людей была уровнем далеко за десятый, двадцатых и тридцатых уровней тоже было много. Это дало мне четкие представления о том, против каких сил мне придется бороться, когда земной мир соединится с остальной частью КВВ. Да, понятно, что это имперский город, а империя содержит в себе тысячу миров. Естественно, у каждой империи денег куры не клюют, и имперское население даже самое бедное богаче тех, кто находится на окраине. Я предположил, что нападать на меня будут не солдаты империи, для них достаточно вооруженных конфликтов и в центре КВВ, а армии периферийных государств, которые всего несколько лет или десятилетий тому назад ничем не отличались от земного мира. Да, скорее всего, эти миры уже захвачены еще более старыми мирами и более крупными государствами, но была надежда, что местное население еще не было до конца ассимилировано и потенциальный враг не мог направить против меня все свои силы. Опасения были по поводу небольшого десанта из какой-нибудь империи, который мог бы сломать хребет даже крупным армиям маленьких миров. Надо будет провентилировать данную ситуацию. Начинаю понимать, зачем Лейд отправил меня в Международную Академию. Если я смогу заручиться поддержкой сильных мира сего, защищаться будет легче». Нет, совсем праздно жить мы не сможем, империи будут действовать руками своих сателлитов, но нужно сделать главное – недопущение появления имперского десанта близ моих территорий. Дальше меня удивили местные цены, особенно на продукты питания. Таким нищим я не чувствовал себя со времен первого дня обновления». «Нет, с моими финансами я мог жить с Мирославой здесь довольно безбедно, даже на широкую ногу, а вот обеспечивать всех моих работников ССЗ уже будет накладно, если не сказать, что проблематично. Расспросил уличных торговцев, те в основном были охочи поболтать, независимо от расы». Как оказалось, урожай в Эливерийской империи снимают так же, как и на земле, то есть один-два в особых районах три раза в год, и это основные продукты типа зерновых, овощей и фруктов. Однако некоторые виды растений цветут только раз в несколько лет или десятилетий, в некоторых областях даже бывают зимы, то есть вечно зеленого лета и нескольких урожаев в месяц, как сейчас происходит в земном мире, нет и в помине, Так и я так прикидывал, с чем это может быть связано, но не нашел логических причин. Значит, нужно готовиться к тому, что в будущем урожая будет куда меньше. Как минимум, это случится после катастрофы на Земле как максимум, после открытия барьера и присоединения земного мира к остальной части КВВ. Нужно ориентироваться на эти две даты. А какие еще будут изменения – Пространственные сумки здесь дороги, в связи с тем, что их больше не выдают, или с тем, что часть из них перестает работать после объединения с остальным КВВ, обе ситуации неприятны. Нужно будет поставить задачу своим людям стараться отбирать у неприятеля любое пространственное оборудование и вообще делать запас пространственных сумок и сундуков. В общем, немного подкрепились в дешевые, но дорогущие по текущим земным меркам забегаловки, заправлял и какой-то полурослик, но ни гнома, ни хобит это мне МЗ переводил. Конечно, у них на кв было другое имя, трудно произносимое для землянина, но подсознание их как-то обозначало в гномов и эльфовых хоббитов, даже видел зеленокожего орка. А вот хозяин маленькой кафешечки от всех отличался, низкий, но не широкий, как гном, однако не худощавый, как гоблин, весь такой спортивный и подтянутый, либо гном-гимнаст, либо хоббит-бодибилдер, и название его расы было непереводимо, в интерфейсе стояли вопросительные знаки, спрашивать название не стал, чтобы не спалиться. После обеда решил глянуть на местную инфраструктуру. Уплатив 1000 ОД, довольно быстро и просто зарегистрировался в местной торговой гильдии, ремесленная была отдельной и предназначалась для свободных художников. Промышленная гильдия также управлялась отдельно, но там были именно хозяева мануфактур. От мелких кустарных мастерских с едва ли десятком сотрудников до огромных промышленных предприятий, в цехах которых трудились порой миллионы разумных. При регистрации я получал возможность торговать одним типом товара. За каждый следующий тип товара нужно доплачивать пошлину. Кроме того, я подписал магический контракт, по которому обязан был уплачивать 10% налог с оборота под брендом «Зарегистрированной компанией». Сумасшедший налог в общем-то. Но я и не собирался торговать ширпотребом, а намеревался найти товар, на котором можно было бы сделать несколько концов. Те же самые крупы или фрукты, но мне нужно было что-то более простое в транспортировке. Тогда я снова обратил свое внимание на очки духа, прошерстил ситуацию и понял, что торговцев, продающих именно ОД в этом городе, не было. Однако существовал некоторый обменный курс, по которому ОД можно было даже в банке обменять, хотя и взималась большая комиссия. Так вот, в некотором среднем эквиваленте, по которому жители менялись между собой, цена ОД здесь была в 10 раз выше, чем у местных государственников земного мира и в 20 раз больше, чем я закупался у местных на территориях игроков. Это все равно, что иметь возможность бесконечно закупаться биткоина в начале, например, 2017-го и продавать в конце года. Многие мутные личности тогда баснословно разбогатели. Вот такая возможность предстала сейчас и передо мной. Естественно, в банке менять ОД я не буду, не хочу, чтобы одна или несколько больших организаций знали конкретные величины моего товарооборота «Да, при регистрации компании специальный кристалл в гильдии списал параметры моей души, которые невозможно подделать, и налоговая служба будет видеть все мои сделки. Но никто не запрещал мне открыть еще одну фирму, на ту же самую Мирославу, например, или поставить свою деревню где-то в местной глуши и начать воскрешать там своих подданных для создания разветвленной торговой сети». Некоторые из них могут даже продавать из-под полы. Проверил. В договоре есть масса лазеек. Например, действовал он только на территории эль империи, не распространялся на другие эльфийские империи, тем более империи других народов. Он действовал только на меня и людей, действующих от лица зарегистрированной компании». Если, скажем, я буду рекомендовать купить ОД где-то еще, налоги не платятся, хотя могут прибыть и местные жандармы, если прознают про бизнес без регистрации компании компаний. чего такая разница в цене ОД? Все вполне очевидно, здешние жители были более высоких уровней, Поэтому они, с одной стороны, зарабатывали ночью больше Эроса, с другой, при смерти им требовалось больше ОД для воскрешения. Никаких отдельных игроков, которые воскресают бесплатно, здесь и в помине не было. Поэтому Эрос здесь ценился в куда как меньшей степени, чем ОД. Для начала, конечно, мне нужен был какой-никакой стартовый капитал. Я планировал построить на клочке резиденции Лейта небольшую торговую лавку, даже ларечек. Товара же у меня совсем немного. Уплата пошлины вполне это позволяла. Для этого отправился в самый надежный, разумеется, гномий банк. Там меня приняли сначала прохладно, потом радушно. Даже небольшое количество ОД гномами ценилось». Вполне вероятно, что они, эти гномы, как и я, навариваются на разнице курсов. Более чем уверен, что в имперской столице ОД стоят куда как больше. Не в разы, скорее всего, но даже разница в 20-30% на существенных оборотах дает немалую прибыль. Мне бы банковскую лицензию получить, но она слишком дорогая для меня сейчас». Посоветовали, кроме непосредственно обмена, открыть персональный счет, это бесплатно, и я согласился. Камень, похожий на тот, что был в торговой гильдии, считал данные души, мое имя внесли в реестр банка. Обменяв имеющиеся у меня на руках 500 ОД, расположили на счет, я попросил воспользоваться уборной при банке, как уже клиенту мне разрешили воспользоваться уборной третьего класса. Их вообще было пять видов – третьего, второго, первого класса для обычных клиентов, в зависимости от размеров операции по счету высшего класса для дворян и супервысшего класса для дворян от маркиза и выше. Однако даже в третьем классе были отдельные кабинки. Я снял с себя всю одежду и повесил рядом, затем переместился на ЭЗ в одном лишь браслете, пространственная сумка и ключ от резиденции остались у Мирославы. На ЭЗ у меня уже был маленький чуланчик, где я нашел чистые хлопковые футболку и штаны. Переместился в земной мир, запросил в срочном порядке все резервные ОД, не участвующие в обороте. Набралось всего 7 тысяч ОД, что было эквивалентно 210 тысячам ЭРОС для игроков земного мира. Перегнал ОД на специальный свиток, местный электронный кошелек, создаваемый МЗ в неограниченных количествах при любой деревенской стеле. Затем вернулся в банк, оделся, отправился менять ЭРОС. Даже с грабительской гномией комиссии вышло 3,5 миллиона ЭРОС, что было меньше, чем после уплаты налога при продаже на улице, но намного больше, чем 420 тысяч эрос, которые я бы получил, продав их местным государственникам в земном мире. Один миллион положил на счет для корпоративных трат, из оставшихся денег полмиллиона хотел потратить на торговую лавку, а два миллиона вернуть в казну Олимпа. Мы с Мирославой отправились домой, петляя между домами. «Неожиданно для себя мы оказались на какой-то узкой улочке. Прямо за нами были три человека уровнями выше двадцатого. Впереди подходили к нам еще трое. Среди них был гопник самого высокого среди шестерых уровня двадцать восьмого, как и у меня. В общем, шестеро призывателей против двоих, а Мирослава вообще была только шестнадцатого уровня». Окружили нас не орки и не гномы, а самые натуральные люди типичной бандитской наружности.